Глава 47. Завершающие размышления. О здоровье. Если человек смог, ни разу не заболев, прожить 50 лет, и заметьте, не проглотив ни одной таблетки, то, наверное, полезнее прислушаться к его советам, чем советам врачей, которым иные продолжают ходить многие годы, при этом не избавляясь от болезней. Советую по возможности делать шесть вещей. Физические нагрузки, растяжки, холодный душ, загар, массаж и контроль питания. Обо всем этом написаны сотни книг, среди которых попадаются и толковые. О реализованности. Иные думают, что успех – это карьера, стабильность, и высокая зарплата. Эти вещи нельзя относить к цели. Разве стезя человека заключается в продвижении по карьерной лестнице? Все эти вещи в действительности являются не целями, а лишь сопутствующими атрибутами. Цель – это то, что превратит вашу жизнь в праздник. Подменяя цель атрибутам, вы ничего не достигнете. Атрибуты приходят сами, в результате достижения цели. Поэтому нужно стремиться к цели, а не к выгодам, которые она приносит. Если вы будете следовать общепринятым стереотипам, то можете добиться определенных успехов. Но успехи эти будут средненькими и дадутся они вам с большим трудом. Для того, чтобы достичь поистине грандиозного успеха, необходимо определить свою цель и двигаться к ней неуклонно, не слушая никого. Только так вы перестанете биться, как мотылек о лампочку. Правильное решение рождается в единстве души и разума. Есть много людей, которые постоянно несчастливы из-за того, что им, как кажется, их не понимают. Таким людям трудно использовать закон притяжения. Они невольно притягивают к себе совершенно ненужные испытания, которых не хотели бы иметь. Цитата. Что такое деньги? Ты добился успеха, если утром встаешь, вечером ложишься, а в промежутке занимаешься тем, чем хочешь. Боб Дилан. Помните, как на Таганке в 95 году меня ожидающего у метро человека безо всяких причин забрали в отделение и глубокой ночью выпустили, а у машины моей уже ждали очередные кровопийцы? Тогда я сказал себе, что изменю все это. И вот спустя лет десять совсем иная картина. Как-то невзначай я поехал под запрещающий знак, а потом, чтобы исправить ситуацию, пришлось ехать по встречной через две сплошные линии, за что автоматически изымаются права. Когда меня остановил полицейский, то через пять минут он заплатил мне тысячу рублей и отпустил. «Как?» Только что вышел во всех кинотеатрах фильм «Платон», а молодой полицейский только вчера был в кинотеатре. Узнав меня, он обрадовался, а когда разговорились, я сказал ему, что не собирался нарушать, так как с собой не было ни копейки. Он же настоял, чтобы я взял у него денег на всякий случай. Когда я говорю о реализованности, то имею в виду то, что правильно направленные действия В течение времени меняют в вашей жизни все в вашу пользу. Или вот еще пример. В школе, где когда-то висела моя фамилия среди мальчишей-плохишей, теперь тоже висит моя фотография, но уже рядом с фотографией президента республики, который тоже в свое время учился здесь. А недавно произошло еще одно пересечение с Высоцким. В энциклопедии «Актеры отечественного кино» 1908-2008 год нас разделяет всего несколько страниц. Стою у солидного здания в центре Москвы, жду знакомого, вернувшегося из гастролей по Австралии, а на входе написано «Росгосцирк». Встретились, поговорили, рассказали друг другу, кто в каких странах работал в последние годы, кто что купил, кто чему научился и кто куда собирается дальше. Вдруг во время разговора я вспомнил, как тогда, в 1989 году, когда почти жил на вокзале, я подошел к этому монументальному зданию с величественной табличкой «Союз Госцирк» и стоя в сторонке слушал, как состоявшиеся артисты разговаривали о своих зарубежных гастролях, о своих машинах, планах на будущее. Представить себя на их месте для меня тогда было просто немыслимой мечтой. А теперь на этом самом месте говорю о таких вещах, которые сегодня для меня стали обычным делом. Даже могу сказать больше. Теперь мое положение намного лучше, чем у тех, кого тогда я с завистью слушал на этом самом месте. Мне теперь и не хотелось быть на их месте. Ведь они могут работать только в цирке и полностью зависят от всего, что с этим связано, в том числе и от диктатуры Союзгосцирка, хитро переименовавшего себя на современный лад. Итак, я приблизился к той идеальной жизни, о которой мечтал. Есть три любимые профессии, при которых, однако, я вполне свободен. Не встаю по утрам и не хожу на работу. Все они свободные и связаны с путешествиями. Нет у меня ни выходных, ни рабочих дней, ни рабочих часов, ни перерывов, ни отпусков. Нет у меня ни трудовой книжки, ни стажа, ни пенсии. Нет у меня ни начальства, ни подчиненных. Мне могут всего лишь позвонить и любезно спросить, не будет ли мне удобно выступить или провести семинар, или сняться в кино. А я, в свою очередь, могу всего лишь согласиться или отказаться. У меня нет никаких обязательств ни перед кем. Только в этом случае можно ощутить истинный вкус полета. Парить над горами, полями и инкубаторами. Все, что я теперь делаю, это поднимаю трубку, чтобы выслушать очередное предложение в одном из восьми направлений. Как я и обещал, все показываю на собственном опыте, не указывая на других. Считаю, что человек должен сам показывать живой пример того, чему учит других. Цитата. Долог – путь поучений, краток – путь примеров. Синека. О востребованности. Большая часть книги именно об этом. Думаю, не стоит повторяться. Об обеспеченности. Богатого нельзя назвать богатым, если он не сумел при этом стать независимым. О независимости. Многие летают, но летают как воздушные змеи, только там, где позволяет им нить. Если не будет нити, змей потеряет контроль и, взлетев высоко, упадет. Но продолжать полет самостоятельно не сможет. Ему нужна нить. И только знание своих потребностей оборвет человеку эту нить. Построив загородный дом, я понял одну вещь. Я сам за свои деньги лишил себя выбора. Я должен всегда ехать одной и той же дорогой в одну и ту же точку. Это добровольное лишение всех имеющихся направлений. В разгар возни с домом я увидел беззаботно играющих котят, и как только я это понял, немедленно избавился от заблуждения. Продал дом. Это придумано для людей, чтобы держать их на привязи. Пять дней в неделю работа, дом, дом, работа, а два дня дом, дача. Человек всегда на привязи. У него все тут, он далеко не уйдет. Я хорошо помню, когда животное прикормят, оно всегда возвращается на это место и старается находиться поближе. В этой жизни стоит поступать так, как бы поступили бы, оказавшись на крохотной ладье, тонущей от непомерного груза посреди бескрайнего моря. В первую очередь вы выбросите то, что совсем не нужно, потом то, что не совсем нужно, и после этого... то, что нужно, но не совсем. Если вы сможете не перепутать все эти вещи и освободитесь от заблуждений, то вскоре увидите, с какой легкостью понесет вас по жизни ладья вашей судьбы. Дорога – это свобода. Нас, как машину на трассе, если не корректировать руками руль, уносит то вправо, то влево, а там, что справа, что слева, кювет, где мы и застрянем. Так же у людей и с отдыхом. Их повезут избитым маршрутом, накормят, привезут. Даже погонщик не нужен, верблюды уже и так знают. И маршрут, и время остановок. Сам ты ничего не решаешь, все по отлаженной системе. Странно все это для меня. К примеру, есть места, где человеку, возможно, будет неинтересно, но группу ждать придется. А может, что-то ему будет более интересно и хотелось бы задержаться, а нельзя, регламент. Даже когда спят, люди боятся свободы, они ограничивают себя размерами кровати. Когда ты едешь один, то решаешь все сам, на все сто процентов. Когда вас двое, только 50%. Когда вас сто или миллион, тебя с твоим мнением просто не существует. Вот почему я не состою ни в одной из огромного количества структур, жаждущих затянуть меня в свои сети, прибрать к рукам, как прибирают в степи заблудившуюся овцу. Всему свое время. Сначала нужно пахать землю, потом сеять, поливать, собирать урожай. И только потом наступает время, когда мы можем вкусить эти плоды. Большинство же людей всю жизнь напряженно работают, но так и не попробуют плодов своего труда, потому что копались в чужом огороде, и плоды принадлежат не им. Так и проживают жизнь, только сея, поливая и даже собирая урожай. но собирая для хозяина, но не для себя. Так и не настаёт того момента, когда все позади, и можно наслаждаться плодами того, над чем столько лет трудился. На этом пути ваша душа всегда будет говорить «не хочу», а разум будет твердить «надо». Это путь в никуда. Какими бы красивыми доводами и чарующими декорациями он ни был обставлен. Большинство людей ничего не достигнет, потому что потратит свою жизнь на достижение целей других людей. Посмотрите вокруг. Вот, к примеру, когда немцы или французы-пенсионеры группами ходят, любуясь красотой Кремля. А присмотритесь к ним повнимательнее. Белые головы. Согнутые спины, вялая походка и усталые лица. Увы, ради такого счастливого конца они отдали всю свою молодость, всю свою активную жизнь в труде для содержания устойчивой пирамиды социума. А ведь я взял для примера наилучший вариант немцев и французов. Стоит ли говорить о наших стариках? Никто не может и в конце тоннеля позволить себе увидеть Париж или Берлин. А многие продолжают работать и после пенсии, так как не хватает на то, чтобы дожить остаток беспросветной жизни. По правилам и законам социума, выходит так, что человек может себе позволить отдыхать и наслаждаться жизнью, только после того, как уже не будет ни сил, ни радости, ни огня в глазах. А вот мой образец со всеминой. Человек должен выбрать свое любимое занятие с юности и не сворачивая, идти по этому пути, изучая, практикуя и совершенствуя свое любимое дело до тех пор, пока оно не станет его профессией и источником не только доходов, но и удовлетворение жизни. Не напрягаясь, не выполняя изо дня в день ненавистную работу и не копая чужой огород, можно получить от жизни все, что тебе нужно. И наслаждаться жизнью не в самом ее конце, а начать наслаждаться ею в самом расцвете сил. В этом случае у вас все выстроится так, как вы хотите, потому что все будет делаться. Не из нужды, а из внутреннего наслаждения самим действием. Когда ни от кого ничего не ждешь, тогда и лгать не надо, и завидовать некому, и красть незачем, и винить некого. И вообще, все заповеди сами по себе становятся для вас нормой. Вот где самая правильная религия. И не важно, как она называется, ведь все религии призывают к одному. Например. Если тысячу человек поселить на необитаемый остров, эта хаотичная масса начнет выстраиваться в пирамиду. Возможно, в две и более конкурирующие. Человеческой природе не свойственно равенство. Верхушку займет либо самый умный, либо самый сильный, либо самый хитрый. Поэтому я призываю принимать эту систему такой, как она есть, И ни в коем случае не пытаться из пирамиды сделать шар, как пытался Ленин. Это утопия. При так называемом социализме была та же пирамида, те же дармоеды, те же хозяева и те же холопы. Меняются лишь названия пирамид инкубаторов, но система управления одна у всех, образно говоря, У каждого есть возможность вместо пустой траты времени и сил на поиск виновных потратить эти силы на саморазвитие и востребованность. Цитата. Цель правильного воспитания – это образовать существо, способное управлять собою, а не такое, какое могло бы быть управляемо другими. Герберт Спенсер. Когда ты достиг вершины, то следующий шаг возможен только вниз. Каждый слышал, где мои 17 лет. Значит, до этого возраста человек шел вверх. А потом перелом, то есть пик был в 17 лет, после чего дорога его пошла вниз. И сожаление, естественно, адресованы тому, что осталось выше. Следовательно, цели либо вообще не было, а были лишь желания, не подкрепленные намерениями и конкретными действиями, либо была выбрана цель без обоюдного согласия души и разума. Разве есть предел в совершенстве? Настоящая цель – это самосовершенствование, в котором никогда не наступит перелома, потому что с каждым годом вы будете идти все выше и выше. Счастливый человек не захочет вернуть свои 17, 20 или 30 лет, потому что сейчас в его жизни все намного лучше, чем раньше, и сожалеть ему не о чем. Есть на свете и такой стиль жизни, когда у тебя нет проблем, как у многих других. Ты не обременяешь себя ненужным хламом, а живешь в удовольствии, имея пять самых важных для человека составляющих счастья: Здоровье. Реализованность, востребованность, обеспеченность и независимость. Конечно, у некоторых читателей тут же возникнет вопрос, а где же любовь, духовность, вера, польза обществу, обязанности, долг и так далее. Поверьте, когда вы обретете все эти пять составляющих, то получите ответ «без меня». Такой образ жизни освобождает от необходимости лгать, льстить, завидовать, сквернословить, ненавидеть, жаловаться, страдать, унижаться, мстить, сплетничать, просить, бояться, гадать, утомляться, поклоняться, терпеть, скандалить, нервничать, болеть, нуждаться, красть, злиться, впадать в депрессию, сомневаться. распыляться, одалживать, выкручиваться, увольняться, искать работу, ждать отпуска, стесняться, мучиться, досадовать, заискивать, глупить, зависеть, удручаться, лукавить, грешить, присмыкаться, гневаться, уязвляться, винить и другое. Такой человек радуется жизни и радует окружающих. Много ли среди нас людей, свободных от всех этих необходимостей, в кавычках? Прокрутите в голове всех своих знакомых и попробуйте найти. А ведь их могло быть гораздо больше, если бы ярые защитники собственных цепей не накидывали их еще и на шеи других. Моя жизнь делится на разные периоды, каждые 25 лет. Первые 25 были черно-белыми, время пахать землю. Следующие – цветными, время собирать урожай. К моменту завершения этой части книги завершается этот период. Каким же будет следующий? Это будет время наслаждаться собранными плодами прошлых трудов. Помните, я говорил, зачем пахать? сажать и поливать, если у всего этого нет итога. Как и обещал, я все показываю на своем примере. Я продолжаю много читать. Дочитал книгу «Дива» про разные рекорды. Особенно мне понравилось про одного парня из Дагестана, который в детстве посовец, а начал работать над собой в тюремной камере и теперь выступает в Лас-Вегасе. Но удивило не это, а то, что на этом он не намерен останавливаться и утверждает, что будет сниматься в кино. И самое интересное, что и это для него не главное, что съемки в кино для него не цель. Он утверждает, что в кино пошел лишь с одной целью, когда выйдет его книга, сборник афоризмов и книга философских рассказов, снять по ним фильм. Но и это не самое удивительное. Удивило то, что он не согласен получить за фильм просто Оскара. Он хочет снять так, чтобы фильм встряхнул сознание молодежи, заставил задуматься, да так, что его творчество будет отмечено Нобелевской премией. Что ж, остается следить за событиями. Задать свои вопросы и узнать новости вы можете на моем сайте muhtar.ru Спасибо за внимание!